Зоя. Служанка вернулась с рынка с корзиной маленьких зеленых яблочек. Сейчас как раз сезон, и они почти ничего не стоят. Брякнула корзину на пол и заявила, что денег на мои капризы уже не осталось. Помнишь, корзина с такими яблочками стояла на террасе, когда вы с матерью приехали в Лиссабон? Ты еще сказал, что только взглянув на них, уже чувствуешь оскомину. Мне они напоминали хутор под Вильнюсом. Яблони там росли в тенистой лощине и никогда ничего не возревало до конца. Хутор принадлежал твоему деду. Меня привозили туда несколько раз, но потом вся родня перессорилась и поездки прекратились. С тех пор, как моя служанка превратилась в сиделку, характер ее заметно ухудшился я помню как она плакала, когда нашла тело фабио у нее хватило духу вынуть его из петли, но потом она развалилась на куски и рыдала весь день. когда она найдет мое тело в этой замурзанной постели, то плакать не станет может быть поменяет белье чтобы не стыдно было перед людьми. ее заботят птички в чугунной клетке, а я только раздражаю я вместилище гуморов Меня нужно кормить, помогать дойти до туалета, варить проклятое варенье, подносить лекарства. А любить меня уже невозможно. Иногда я встаю и выхожу на балкон. Оттуда видно хозяина винной лавки, поднимающего жалюзи, и стаю собак, пробирающуюся переулком. И шумный фонтан с головой лосося, в который моя дочь спускалась, чтобы собрать монетки. Сейчас два часа дня. Я точно знаю, потому что слышу гудок круизного лайнера в порту. Это Эспера. Он приходит по вторникам и субботам. Я так и не узнала, куда он ходит. Но там всегда много народу на палубах. Они висят на перилах, будто темные виноградные грозди. Знаешь, когда мы встретились на Тартуском вокзале, моим первым желанием было воскликнуть «Как ты вырос!» Но я осеклась и почему-то покраснела. Через полчаса, когда мы дошли до отеля, я поняла, что меня смутило. Твои выгоревшие легкие волосы, впалые щеки, будто ты собрался дунуть на одуванчик. Губы того странного пепельно-розового оттенка, который видишь на закате через ветви деревьев. Портрет моего испанца в юности. Может его и не было никогда, я уже не уверена. Но ты есть. И я оставляю тебе дом. Можешь вымыть в нем полы карбонатной водой и черным мылом, как сделал это композитор Сати, поселившись в аркейской хибаре, где до него жил старый клашар, чтобы изгнать лекарственные запахи и призрак моей болезни. Можешь запустить румынских маляров и перекрасить стены. А можешь закрыть все комнаты и поселиться на чердаке, чтобы не разоряться на дровах. Когда ты поселишься в этом доме, тебе не нужны будут часы. Время можно узнавать по корабельным гудкам. Хотя нет, что я болтаю. Тебе нужны будут часы. Твоя жизнь будет расписана по минутам. У тебя будут сотни неожиданных встреч, сотни храбрых друзей, сотни красивых женщин. И в каждой, в каждой ты будешь видеть меня. Знаешь, чего мне не хватает? Чувство вины. Я различаю эту лакуну в себе. Осязаю ее болезненно, как люди, наверное, чувствуют отрезанные руки и ноги. Я знаю, что должна переживать и раскаиваться, особенно теперь, когда колокола святой Катерины звонят так сурово, а служанка смотрит на меня с плохо скрываемым нетерпением. Все ждут моей смерти, даже канарейки. Невялый ум, беспокойные влечения — Не притупившиеся чувства, не праздная жизнь сами по себе не делают человека виновным. Но что-то ведь делает. И где это взять? И нужно ли? Вот Зепа Тот не переживал и не раскаивался. Он устремлялся, ломал пальцы, получал таинственные письма и снова устремлялся. В сьерра мы с ним попали так. Ему не понравился завтрак, он отодвинул тарелку взял меня за руку и повел в город даже переодеться не дал я потом ноги сбила в кровь в домашней обуви в альманселе мы взяли машину и поехали на восток и наверх на высоте в две с половиной тысячи метров нас застали сумерки и тут же пошел град да не горошинами а ивернями но в полночь небо очистилось мы сели на сломанный ствол рожкового дерева Откупорили вино и до утра смотрели на город, лежащий внизу, как расшитая стеклярусом капа Тореадора. И так с ним было всегда. Что-то пошло не так, встали и помчались, куда глаза глядят. Вот чего нам с тобой не хватает. легкости маневра. Вот предмет моей вечной зависти. Хотя теперь и завидовать некому, считай, все умерли. Победа человека над скотом была достигнута до введения боя быков, прочитала я когда-то у Брехта. Но вот поди-ка попробуй. Не знаю, какого скота имел в виду писатель, но того быка, что я чувствую в тебе, убить невозможно. Он питается отчаянием. Чем больше его лупишь, тем злее он становится. Впрочем, и Матадор из тебя паршивый. Скорее всего, ты — тот парень, что бегает с бандерильями. Денег меньше и славы никакой. Мне жаль, что мы с тобой не поговорили, когда еще можно было. Не обнялись, не потерлись носами. Смешно говорить об этом теперь, когда я лежу на гноище, лысая, как та соседская девочка, что ходила в красном берете. Смешно говорить, но я за этим тебя и звала. А ты не приехал. Думал, что придется подавать мне стакан воды по сто раз на дню. Довольно было бы и просто посидеть. Перед тем, как двигаться дальше, нужно посидеть. Это и есть жизнь. Перед тем, как умереть, мы посидим. Я скоро умру буквально на днях. И не увижу, как уходит ваше поколение, распродав все и потеряв уважение к амулетам. Поколение, не убивающее быков способная только ждать чуда и втыкать бандерильи. Ни один из вас не доедет до Патагонии. Те, кто придут за вами, будут еще мягче, еще нежнее к себе, еще проще, еще безразличнее. Если, конечно, не начнется война. Мне жаль вас всех, мальчики. Но тех, кто придет за вами, мне жаль еще больше. Потому что у вас были мы. А у них... Только вы.